Вмешательство в случае жесткого и влиятельного окружения. Иногда проблемой становится жесткое окружение, обладающее большой властью. Например, психиатры и терапевты часто не хотят вносить коррективы в терапию того или иного пациента без вмешательства своего руководства, независимо от качества отношений пациента со специалистами. Когда стала действовать наша терапевтическая программа, мне приходилось обзванивать психиатрические клиники Сиэтла и подтверждать, что сказанное нашими пациентами правда. Да, я действительно хотела, чтобы моим пациентам позволяли приходить к нам на терапию, даже когда они проходили стационарное лечение в других клиниках. Да, это правда, что если пациенты по каким-либо причинам пропускают 4 недели терапии подряд, они уже не допускаются к лечению. Подобным образом страховые компании могут отказаться в оплате терапии, если отсутствует диагноз и терапевтический план, независимо от качества отношений пациентов со страховыми компаниями. Программы социальной помощи также могут требовать подтверждение информации пациента, чтобы продолжать оплату терапии. Направление терапевта и консультации для работников клиник – отвечающих за прием пациентов на стационарное лечение, могут быть очень полезными, а иногда и необходимыми для срочной психиатрической госпитализации пациента. Иногда наоборот, персонал психиатрической клиники осуществляет принудительную госпитализацию суицидального пациента, даже если это не в его интересах, и тогда требуется вмешательство терапевта.